Глава 15. Дженни. Дверь открыла Софи и крепко сжала меня в объятиях еще до того, как увидела, что мы принесли. Адриан сходил за матерью, после чего мы показали отданные полом картины. Мадам Руссо прижала ладони к рту, потрясенно глядя на полотна. Никогда не думала. Она опустилась на диван, не отрывая взгляда от картин. «Я надеялась, что перестала по нему скучать», — прошептала она. Полагала, если пройдет достаточно времени, я смогу притвориться, что он умер там. Осознав, что находится не одна, мать Адрианы вытерла глаза и ей взяла себя в руки. Надо их продать. Знаю, звучит бездушно и жестоко, но у нас нет других вариантов. Она повернулась к Адриану. Ты должен закончить медицинский факультет. Эта страсть пылает в тебе ярче, чем любовь к игре. «Давай оставим хотя бы одну», — предложил Адриан. «Вот эту», — подсказала София, указывая на одинокого солдата среди высокой травы. Мадам Руссо кивнула. Ее мы сохраним, несмотря ни на что». Субботним днем мы с Адрианом сидели на трибунах вместе с остальными друзьями. Сперва он нервничал, не зная, чего ожидать от встречи, но Бриджит крепко обняла его со слезами на глазах. «Здорово, конечно, что ты вмазал Оливеру, но в следующий раз...» «Разбирайся с ним за пределами поля, и я не стану вмешиваться». Адриан рассмеялся, и висевшее в воздухе напряжение ослабло. Они все явно прочитали мою статью. «Ты сделала для него доброе дело», — проговорила Бриджит, подсаживаясь ко мне. Я покачала головой. Я всего лишь рассказала о его жизни и увлечениях, — пояснила я, взглянув на группу агентов, которые пристально наблюдали за Адрианом. «Они умирают от желания с тобой поговорить». Сообщила ему. Адриан кивнул с лукавой усмешкой. Лишний повод смыться отсюда еще до конца матча. Когда прозвучал свисток, оповещающий об окончании первого тайма, Роберт подбежал к трибунам, где мы сидели. Пари Сентрал лидировал со счетом 2-0. Оба гола забил Йоханес. Пойдем со мной, произнес Адриан. Нужно попрощаться. Роберт ждал нас около боковой линии футбольного поля. Он одарил меня благодарным взглядом и пожал руку Адриану. Пока все хорошо, заметил Адриан. Только не облажайтесь. Роберт скривился. Борьба за очки будет непростой, но мы можем получить преимущество из-за разницы в забитых голах. Он шутливо погрозил Адриану кулаком. Твое счастье, Руссо. Да, да, да, усмехнулся Адриан. Не забудь упомянуть об этом в контракте, когда попадешь во вторую лигу. Мужчины рассмеялись, и Роберт помчался обратно, чтобы немного отдохнуть, прежде чем 15-минутный перерыв окончится, зная, что агенты горят желанием наброситься на Адриана с предложениями. Мы дождались начала второго тайма и потихоньку улизнули, пока они наблюдали за игрой. Мы на метро вернулись в Сарбону, где в пантеоне с минуты на минуту должен был начаться симпозиум. В переполненном зале тем временем показывали слайд-шоу, Друг друга сменяли фотографии истерзанной войной страны. «Биафра, Нигерия», — гласила программа, которую нам вручили на входе. Мы с Адрианом заняли места рядом с несколькими врачами и журналистами и, взявшие за руки, внимательно слушали, как доктора и их сторонники излагают свои планы. Казалось, Адриан только об этом и мечтал. Я вдруг осознала, что и меня само очень манит эта идея все эти врачи хотели не только обеспечить медицинской помощью страны и народы которые в ней отчаянно нуждались но и запечатлеть происходящее в мире донести это горе и разруху до сведения западных стран а для этого нужны журналисты и переводчики адриан повернулся ко мне и мы обменялись взглядами в которых читалось наше общее будущее прошептал он мне даже нравится название «Как это будет по-английски?» «Врачи без границ», — прошептала в ответ. «Чудесно». Выдохнул он и, склонившись ко мне посреди затемненного зала, обхватил моё лицо ладонями. «Я люблю тебя, Дженни». Сердце вдруг стало тесно в груди. Подавшись вперед, я коснулась губами его губ. «Я люблю тебя, Адриан. Очень сильно. Очень сильно». Шепотом повторил он и нежно поцеловал меня. В этот миг я поняла, что стою на пороге величайшей истории в своей жизни.